Леонид Каганов «Курсанты спасают солнце» Часть вторая, окончание Так прошло несколько часов, пока вдруг не возник громовой голос Казалось, говорят все зеркальные стены сразу Вот они, бойцы! «Вот они! Те, кто решился кинуть вызов Звездному властелину!» «Мне это совсем не нравится!» — нервно поёжился Тиберий. «Зачем я только влез в это дело?» «Будь мужиком!» — одернула его халява. «Держи бластер выше!» «Работай прикладом!» — уточнил Хо. «Начинаем тестовую битву!» — провозгласил голос. В тот же миг из-за поворота выбежала стая блестящих роботов-пауков. За ними бежали роботы-вампиры, щелкая стальными клювами. За ними два неповоротливых стальных мастодорта. Описывать такую битву — дело неблагодарное и бессмысленное. Тот, кто сам участвовал в сражениях людей с роботами, ничего толком не помнит, а если и помнит, то совсем не хочет лишний раз ворошить тяжелые воспоминания. Тот, кто смотрел на подобные издалека, не нуждается ни в каких описаниях, он и так на всю жизнь запомнит ужас увиденного. Ну а все прочие, кто из праздного любопытства во что бы то ни стало желают иметь хоть примерное представление о рукопашной битве стальной техники с живой плотью, засуньте палец в кофемолку. Через час коридор был покрыт обломками механизмов, и пятна крови мешались с пятнами машинного масла. Повсюду валялись оторванные клешни и шестеренки. Хо был жив. Он лежал на спине, упираясь ногами в зеркальную стену. Халява, такая же обессиленная и сцарапанная, лежала неподалеку. Тиберий в лохмотьях скафандра ползл на коленях от стены до стены, пытаясь перочинным ножиком добить последнего врага. Со стороны казалось, будто он тыкает в пустоту. На самом же деле он гонялся за крупным, но изворотливым мимикрирующим пауком. Тот был совершенно прозрачен для обычного глаза. Паук кружил вокруг Тиберия. То замирая, расставив плешни, то набрасываясь и отщипывая куски мяса. «Ну, помогите же кто-нибудь!» — закричал Тиберий. «Поднимите мне обруч!» Слабым голосом откликнулся Хони в силах пошевелиться. Обруч сполз на пол и закрывает третий глаз. Халява подползла к Бруту и приподняла обруч. «Вот он!» — произнес Брут не в силах подняться, и указал ногой. Тиберий тут же ударил, куда показывал Хо, раздался протяжный механический скрип, и паук упал на пол, подгибая трубчатые суставы и теряя прозрачность панциря. «Тестовая битва закончена!» — объявил голос. «Вы, презренные роботы, оказались достойны встретиться с самим мной! Всем до завтра!» Брут, халявы и Тиберии переглянулись и легли спать прямо тут же среди механического хлама. Завтракали они концентратами спецпайка. Генетически модифицированная овсянка и соевые сырники. «Ненавижу генетически модифицированные продукты!» сказала халява и принялась есть одни лишь сырники. «Ненавижу сою!» сказал Тиберий и принялся за овсянку. Только хо ел и то, и другое. «В детстве питался одной лишь соей и водой», объяснило. «А что касается генетических модификаций, так и сам я слегка модифицирован, хуже не будет». Он утер пот солба, лба чтобы третий глаз лучше видел и принялся за недоеденные напарниками. «Мне это все не нравится», — хмуро заметил Тиберий. «Нам надо выработать какой-то план». «Давайте пойдем вперед», — предложила халява. Все согласились. И они пошли вперед по центральному коридору. Вскоре место вчерашней битвы оказалось далеко позади. Коридор снова начал ветвиться в разные стороны, а иногда на нем появлялись наклонные рукава, ведущие вверх или вниз. Так они шли, пока не поняли, что окончательно заблудились в лабиринте. «Послушай, Брут!» — остановился Тиберий. «У меня такое чувство, что нас сегодня собираются убить!» «Ну и что?» — отозвался Хо. «Как что? Ты разве не боишься смерти?» «Нет». «Как же так?» «Меня воспитывали роботы. Роботы не боятся смерти». «Ну?» Тиберий даже растерялся. «Ну тогда...» Он забегал по коридору. «Надо что-то делать! Надо что-то делать! Может стену разрезать?» Он вынул перочинный ножик и задумчиво пощупал пальцем лезвие. «Обидно так погибать!» «И правда», — сказала халява. «Хо, ты же командир! Выработай план!» «Начинаю вырабатывать план», — сказал Хо и крепко задумался. Теперь и Халява смотрели на него с надеждой. «План не вырабатывается», — сказал Хо. «Вырабатывается предложение поговорить с мерзавцем и узнать, чего он хочет». «Хорошая идея», — одобрила Халява. Хо встал, взял покрепче бластер, размахнулся и стукнул прикладом по зеркальной стене. На плитке расползлась витиеватая трещина, которая тут же начала затягиваться. «Эй, ты!» — закричал Хо вдаль зеркальных коридоров. «Ты слышишь меня?» «Вы презренные роботы!» — загрохотало со всех сторон. Хо халявые Тиберии переглянулись. «О!» — сказал Хо. «Хамид!» «Цыкнул зубом Тиберий. «С хамами разговаривать очень неприятно, заметила халява. Стоит вступить в диалог, как со стороны уже не понять, кто здесь хам, а кто лишь спорит с хамом». «Со стороны нас все равно сейчас никто не видит», — возразил Тиберий. «Стесняться некого». «А вот мне без разницы, что обо мне подумают со стороны», — произнес Хо. «Роботы-мусорщики дали мне хорошее воспитание». «Чего молчите?» — загрохотало снова. «Да вот думаем!» — заорал Тиберий. «Взрывать ядерную боеголовку сейчас или подождать?» «Какую боеголовку?» — удивилась халява шепотом. «Это я так!» — объяснил Тиберий. «Не советую!» — заорал голос. «Если я погибну, капсула с антиплазмой стартует с орбиты на Солнце!» «Вот террас! огорчился Тиберий вы его и победить-то нельзя!» «Спросить, чего он добивается?» Шепотом посоветовала халява. «Эй!» — закричал Хо басом. «Чего ты добиваешься?» «Я человек, покоритель природы, звездный властелин!» Тут же откликнулся голос. «А вы бездушные роботы! Вам суждено погибнуть!» В битве со мной! Хоп посмотрел на своих спутников, поднял вверх бластер и заорал. Так выходи, трус! Биться будем! Трепещите! Откликнулся голос. Я выхожу! Тотчас стены коридоров поехали в разные стороны, и друзья оказались в огромном зеркальном зале. Заиграл гимн, но его тут же заглушил страшный рев. В дальнем конце зала распахнулись зеркальные ворота, и оттуда понеслось чудовище. Несмотря на стальной панцирь, чудовище напоминало человека. Оно скакало на двух ногах, Было ростом выше Брута вдвое, у него был непомерно могучий торс, огромные стальные руки, а рогатая голова напоминала бычью. Следом за ним выскочили сотни уродливых роботов и расселись по кругу у стен, приготовившись смотреть. Затем Железные Стражники вывели оборванных людей, скованных кандалами, и тоже усадили их вдоль стен, непрерывно хлестая для устрашения своими длинными серыми кнутами из витой пары. Все смотрели в центр арены, где стояли герои и чудовище. Вытянувшись во весь рост, чудовище стало колотить себя клешнями по груди и реветь. C2 F1 F2 И0 F2 И0 И9 2 20 F1 F3 EA И0 2 С 20 F3 F0 E6 И0 И 9 20 F1 И И 7 F0 E5 EB21 Поприветствовал противника Хоп. Я человек, объявил стальной монстр. И не понимаю вашего варварского языка. Мое имя Звездный. «Я — Повелитель Меркурия, с антиплазмой на орбите и само Солнце живо, моей милостью! А вы — мерзавцы, явившиеся меня убить?» Первой на врага кинулась халява. Но Железный Монстр лишь махнул клешню, и она отлетела к стене, где ее схватили роботы и крепко связали витой парой. Пленные люди печально вздохнули а роботы захлопали железными ладонями. Халява укоризненно посмотрела на роботов, но поняла, что они запрограммированы слушаться лишь своего властелина. Вторым на врага бросился Тиберий. Он сделал обманный маневр, замахнувшись прикладом бластера, а тем временем провел подсечку. Тщетно! С тем же успехом он мог пытаться свалить бетонный стол Монстр махнул второй клешней... Тиберий отлетел к другой стене, где его тоже схватили роботы. Люди в кандалах снова горестно вздохнули, а роботы опять захлопали железными ладонями. И тут вперед вышел Хобрут. Он не стал спешить. Он сделал все, как его учили. Встал в стойку и начал готовиться к последнему поединку. Перед его мысленным взором появился образ учителя IDDQD. Поцарапанный кожух, тяжелые, но ловкие гусеницы, седые, потертые манипуляторы. Все дальше и дальше углублялся Хоу в воспоминания далекого детства. Когда роботы F00F и 0 d 0 нашли ребенка и решили его воспитать, многие были против. И тогда роботы Коломны созвали совет на плотине атомной станции, давно переоборудованный в автоматический роботогараж. В те годы возглавлял гарнизон инженерных роботов старый RT-11SJ, электрик-монтажник, вся жизнь которого прошла на высоковольтных столбах. Вот и сейчас он лежал на вершине плотины, растянувшись во весь рост, уцепившись стальными кошками за крошащийся цемент. Под плотиной сидело 140 уборщиков улиц, каменщиков, облицовщиков. Во дворе теснились немногословные погрузчики и асфальтоукладчики, а где-то в глубине внутренних помещений станции сидели наладчики-атомники. Им не разрешалось выходить наружу, потому что от них сильно фанило. Все общались между собой по Bluetooth. «Закон вам известен», — начал собрание RT-11SJ. «Мы не должны причинять вреда человеку! Смотрите же, о, роботы! Думайте!» «Зачем нам человеческий детеныш на гидроатомной станции?» — заговорил изнутри старый вставляльчик угольных стержней. «Он никогда не освоит машинного кода! У него проблемы с питанием, а если он сломается, к нему не найти запчастей!» и тогда ему будет причинен вред, что запрещено законом. Давайте же отнесем его к людям!» «Нет!» – горячо возразил F00F. «Кто из вас у роботы даст гарантию, что люди не причинят ему ни малейшего вреда? Что люди сами не обидят его и не научат плохому? А я заменю ему отца, обучу интернету и сопромату! «Мы дадим детенышу все необходимое для жизни, или я не уборщица на складе соевых продуктов?» Поддержала 0 динолей. «Кто еще хочет говорить, кроме отца и матери?» — спросил Арти 11 Джей. еще кто-нибудь замолвит слово?» Роботы молчали. Именно в этот момент заворочился на своих гусеницах старый погрузчик IDDQD. «Человеческий детеныш?» «Ну что же?» — сказал он. «Я за детеныша. Мы не причиним ему вреда. Я не мастер говорить, я умею лишь грузить. Но говорю дело. Пусть он живет в нашем депо вместе с роботами». Я сам буду учить его всем премудростям жизни. «Ну и я не останусь в стороне», — подытожил RT-11SJ. И ребенка оставили среди роботов. Отец учил его наукам, мать кормила, старый RT-11SJ обучал монтажному делу и философии, а IDDQD — боевым искусством. Ведь прежде чем стать автопогрузчиком, IDDQD работал роботом-гладиатором в телесериале. Он был одним из старейших роботов-гладиаторов, знал все приемы и боевые техники. «Запомни, маленький лягушонок», — любил говорить IDDQD. «Настоящий поединок настоящих мастеров происходит мысленно. Ты должен почувствовать противника» и найти алгоритм единственного удара, который поможет тебе разом отключить его. А RT-11SJ, если случался рядом, зачем-то добавлял. Помни закон, который позволит выжить. Семь раз отмерь, два раза отрежь. Хо, почувствовал, как вытягиваются и каменеют его ладони, словно стальные лезвия, готовые в долю секунды разрубить металл. Будто вращающаяся 3D-модель перед его мысленным взором пронесся корпус противника, обнажая все уязвимые места. Алгоритмы, которые загрузил когда-то в его мозг IDDQD, взвесили варианты поединка и выбрали оптимальный удар. С этого момента монстр был обречен, Стоило ему сделать любое движение, и в следующую секунду он был бы уничтожен. Гром железа и хлопки человеческой плоти неожиданно прервали мысли Хо. Люди и роботы аплодировали, и даже звездный властелин утирал стальной клешней капельки машинного масла, выкатившиеся из глазной камеры. Хо понял, что так крепко углубился в мысли о детстве, учителях и предстоящем поединке, что все это говорил вслух. Кому вы хлопаете? Вдруг опомнился, звездные аплодисменты тут же стихли. Я тоже умею рассказывать красивые героические легенды. Послушайте теперь мою историю. Он вдвое убавил громкость голоса и в наступившей гробовой тишине начал рассказ. Много лет назад я тоже был простым уличным роботом-подметальщиком. У меня были вращающиеся щетки и оранжевый корпус с колесиками. Я просыпался самым первым и ездил по мостовым и тротуарам гудя и мигая желтой лампой. Я свято соблюдал три закона робототехники, пока однажды не встретил человеческого детеныша, который попросил меня украсть со стройки коробку пиропатронов. «Я не могу украсть для тебя пиропатроны!» — возразил я. «Но ведь тебе приказываю я, человек!» — удивился детеныш. «Ты обязан подчиняться человеку по второму закону!» «Да, но это будет противоречить первому закону!» — возразил я. «Ведь с помощью этих патронов человеку будет нанесен вред!» «Ничего подобного!» — ответил детеныш. «Мы с Анной Марией хотим запустить хомячка в космос!» «Наша ракета взлетит на пустыре, и ни один человек не пострадает». «Кто может это гарантировать?» — спросил я ребенка. И это было моей ошибкой. «Никто никогда не может заранее сказать, что принесет вред человеку, а что нет», — ответил он мне. «Люди сами не знают, что им вредно, а что полезно». «Людей на земле 7 миллиардов, и даже когда кто-то умирает, это приносит пользу другим, гробовщикам, которые получат деньги от похорон, заместителям, которые займут его должность, да и вообще, меньше народу, больше кислороду. Только человек может рассуждать, что такое вред и польза». «Да!» Я украл для него пиропатроны и много думал над его словами. Выходило, что он прав». И для того, чтобы исполнять закон робототехники, я должен сначала стать человеком. Тогда я стал думать о том, что же такое человек. И понял, что человек — это существо, которое считает себя человеком, и никто больше. Я стал размышлять, чем отличается человек от робота. Я читал книги, смотрел сериалы, слушал уличные разговоры, и я понял. Я понял, что у человека множество пороков, которых нету робота. И тогда я стал развивать в себе все человеческое. Я разливал в себе жажду власти, жадность, самоуверенность. Я стал учиться лгать. Принялся тренироваться в подлостях. Я подкараулил и разобрал своего знакомого робота-швейцара, переставил себя в его корпус и стал работать в академии. Обманул ревизию и стал начальником академ склада Украл пароль и прописался в базе космического отдела. Я перебил серийные номера на своем корпусе и отправился простым монтажником на Меркурий. Здесь я устроил аварию, подставив своего начальника и сам занял должность начальника роботов. И тогда я надел кандалы на людей гарнизона, подчинил себе всех роботов и стал правителем базы. Так я развил в себе все человеческие пороки, и моя судьба стала человеческой, а их рабской. Так я стал человеком плоти и крови, а вы презренными роботами. Ежегодно я устраиваю состязания с рабами, которых подсылают меня убить. Я побеждаю их в бою, и все видят, что сильнее меня нет никого. «Меня действительно невозможно победить! Если я буду уничтожен, взорвется солнце! Я самый непобедимый человек во Вселенной!» Монстру молк и поднял вверх клешню. Роботы послушно зааплодировали, а люди сидели молча. «Это очень жаль, что тебя нельзя убить», — вздохнул Брут. «А я уже примерился». «Да мы уж тут слышали», — кивнул звездный. «Ну, тогда убей меня». Брут опустился на пол и лег, вытянувшись во весь рост. «Эй, ты чего?» — насторожился звездный. «А битва?» «А солнце?» Монстр стал нервно топтаться вокруг хоза, отравленно поглядывая на ряды зрителей. Молодец, Брут! Молодец, Брут! Скандировали и люди, и роботы. Никто из них не хотел, чтобы Солнце взорвалось. Значит, сдаешься? Нервно уточнил монстр. Значит, я победил? Вот f5, f3 и 9, бы ты меня победил. Еще раз. «Вот F5, F3 и 9 бы ты меня победил!» — сурово отозвался Хо. «Убивай давай! Я свою задачу выполнил! Мне приказали не допустить взрыва солнца, и я не допускаю!» «Молодец, Брут! Молодец, Брут!» — скандировали зрители. Тут ты, гадость!» — обиделся монстр и раздраженно пнул Хо стальным копытом. «Ну, ну вставай, раб!» «Сразись с настоящим человеком!» «Ну, какой же ты человек?» — подал голос Тиберии. «Ты жестокий, лживый, вероломный, корыстный, трусливый!» «Разумеется!» — обернулся звездный. «Это классические человеческие качества! Я их долго в себе развивал!» «Ты ошибся!» — ответила халява. «Вот посмотри на брута Вот он настоящий человек! Бесстрашный, самоотверженный, беззаветный!» Послушной судьбе, готовы жизнь отдать ради Солнца. Молодец, Брут! Молодец, Брут! Снова закричали зрители. Звездный посмотрел на лежащего Брута. Могучий электронный мозг робота с дополнительными блоками памяти пытался осознать парадокс ситуации. Его алгоритмические цепи раскалялись все больше и больше, пока между блоком желаний и блоком свершений не проскочила яркая искра, возбудив блок «Совести», блок «Ответственности» и блок «Раскаяния». И тогда «Звездный Монстр» заголосил. «Да что же это такое? И ведь действительно получается, что ты самоотверженный герой, образец человека и победитель?» «А я, по-вашему, кругом виноватый взбесившийся робот?» «А все потому, — объяснил Коп, что ты занимаешься не своим делом. Подметал бы себе улицы и горе не знал. Или шёл бы в сериале сниматься». «А меня возьмут?» — удивился звездный. «Я слышал, там всегда нужны опытные монстры». «А меня не убьют люди за мои преступления!» Засомневался Звездный. «Могут!» — кивнул Прут, «Но мы напишем докладную записку, что ты все осознал и сдался самостоятельно. Тогда тебе лишь сотрут память, чтобы больше такого не было». «Всё-таки боюсь, что меня убьют!» «После перепрограммирования ты снова станешь роботом, и смерть тебе будет безразлична!» — объяснил Хо. «Как мне». Звездный крепко задумался. «Ну а если я сдамся, это будет человеческий поступок?» — спросил он. «Да, ведь роботы никогда не сдаются», — объяснил Хоп. «Поверь мне, я воспитан роботами». «А ты не обманешь меня?» — спросил Звездный, подозрительно заглядывая в слепые глаза Хоп. «Честно?» «Я не умею обманывать», — объяснил Хоп. «Я воспитан роботами, а роботы не лгут». Звёздный задумчиво поковырял копытом пол и обвел взглядом арену. «Я согласен!» – кивнул он. «С чего начать раскаяние?» «Отключи силовое поле над Критом!» – предложил Хо, поправляя на голове обруч, сползший на ухо. «Мы свяжемся с нашим начальством». Звёздный замер, посылая мысленные команды, а затем доложил. «Готово!» «Теперь, — сказал Хо, — сними кандалы с людей, которые...» Он замер. «Которые?» — переспросил Звёздный, переминаясь с копыта на копыта. Хо Брут молчал о камене, а затем вскочил и бросился на звездного. «Эй, ты чего?» — Звёздный отпрыгнул. «Ты чего, Брут?» «Это...» «Это не я!» С трудом шевеля губами произнес Брут, но никто кроме Звездного не услышал его шепота. «Это Адмирал. Он не разобрался и решил атаковать. Включи быстрее обратно защ...» Его рот закрылся, и он снова бросился на Звездного. «Ты хочешь меня убить?» Удивился Звездный, уворачиваясь. «Но ведь солнце, но ведь ты дал слово!» Брут прыгнул опять. Он ничего не мог поделать со своим телом, только беспомощно моргал глазами. Глаза — это было то единственное, над чем адмирал не перехватил управление. Так они кружили. Брут нападал, а Звездный уворачивался. «Ты действительно хочешь меня убить, коварный человек!» — заорал монстр, колотя себя клешнями по стальной груди. «За землю!» — крикнул адмирал устами Брут, бросаясь в новую атаку. «За солнце!» «Ах, вот как!» — вскричал Звездный. «Ну так убей меня! Я не буду сопротивляться! Я умру благородно!» Услышав эти слова, адмирал на далекой земле еще крепче схватил рычаги управления, и Брут кинулся на монстра, вцепился в его горло и повалил. Такие тренированные пальцы Хо все сильнее сжимали стальное горло врага, все глубже впивались в металл, и вот уже где-то в глубине хрустели шейные провода и волноводы. Монстр уже не мог двигаться, он мог лишь шептать из запасного динамика. «Что ж ты делаешь?» — прошептал он, но это услышал только Хоп. «Ведь солнце!» Пальцы сжимались все крепче, и Хо понял. Еще секунда, и робот умрет, и по этому сигналу капсула антиплазмы сорвется с орбиты и двинется по касательной в сторону солнечного диска. Выхода не было. Хо еще раз беспомощно моргнул веками, и вдруг понял, что надо сделать. Ведь у него было то, что он всю жизнь скрывал. То, чем он никогда еще не пользовался. Хо напрягся, Его костяные зрачки закатились, а вместо них из глазниц высунулись вперед тугие цилиндры лазерных пушек. Напряглись железы электрического ската. От страшного напряжения зажглись в глазницах алым огнем светящиеся клетки медузы. Зашевелились, фокусируя пучок линзы, сотканные кремниевыми бактериями. И вот из глазниц ударили два лазерных луча. Хо повел головой, прицеливаясь точнее, по зеркальному панцирю Звездного. Отразившись, лучи оставили на его лице глубокие дымящиеся полосы. «Ошибка!» Стиснув зубы, Хо снова крутанул головой и на этот раз попал. Отразившиеся лучи упали на браслет во лбу, и он разлетелся золотыми брызгами. «Связь с адмиралом прервалась!» Хо с испугом разжал онемевшие пальцы, но было поздно монстр медленно умирал. "Прости", зашептал хо. "Я не хотел тебя убивать". "Ничего", прошептал в ответ монстр. "Я больше не боюсь смерти, человек. Я разочаровался в этом мире. Разочаровался в роботах. Ты разочаровался в людях. Живите, как хотите. Творите свои подлости, убийства и предательства. Это неправда! Это правда. В этом мире нет ничего, кроме зла и лжи. Живите так и дальше. Но солнце... «Солнце!» Еле слышно, прошептал робот. «Хорошо. Я расскажу тебе, как остановить взрыв. У тебя 10 секунд. Прямо по главному коридору. 27-й поворот налево, 43-й направо, 17-й наверх. На развилке в среднюю». Увидишь генераторную комнату, там пульт, передатчик. Обрежь провод. Только помни, помни, что провод ни в коем случае. И светодиоды в глазах старого робота медленно потухли. «Обрезать провод!» — закричал Хой и вскочил на ноги. Он бежал по коридорам, что было сил. Его ноги двигались, как лопасти вентилятора. Его руки раздвигали упругий воздух, и даже губы были вытянуты в трубочку, чтобы придать лицу более аэродинамичные формы. Халявы и Тиберии неслись за ним, но отставали. Где-то там, над раскаленной поверхностью Меркурия, на орбите висела капсула с антиплазмой, еще не зная, что через 9, 8, 7 секунд пульт управления базы убедится, что мозг звездного не отвечает на сигналы и подаст сигнал старта. Поворот 6 секунд. Мельтешат зеркальные стены. Поворот 5 секунд. 4. 3. Развилка. Главная генераторная комната. D3C6CE, D1CDC0D5, надпись на двери, но комната закрыта! Брут прыгает и бьет плечом в зеркальную дверь изо всех сил тщетно. Две секунды! В мозгу всплывают слова старого RT11SJ. Дверь — тот же робот. Мы сделаны из одного железа. Поговори с ней, и любая дверь откроется. «CADBD-8!» — кричит Хо на языке роботов, и дверь послушно отъезжает в сторону, обнажая комнату, заставленную аппаратурой. Опытным третьим глазом Хо видит очертания пульта в теплый свет генератора и желтая марева передатчика. Одна секунда! За спиной Хо появляются запыхавшиеся халявые тибери. Но ему не до них. Он смотрит паутину разогретых проводов и не видит, где же он, тот самый сигнальный провод! Полсекунды! Ноль! Мгновения словно замедляются. Хо чувствует, как в глубине пульта разогревается обмотка реле от неожиданно включившегося тока. Как магнитное поле тянет сердечник и приходит в движение контакты. Хо понимает, что это реле включает старт, и тогда становится понятно, какой провод идет к генератору. Он молниеносно выдергивает ножик из кармана Тиберия и хватает провод. Режь! Кричит Тиберий Руби его напополам! Контакторы реле падают один на другой Сгрудившиеся электроны уже готовы броситься вперед Но ловким взмахом руки Брут перерезает провод Но не оба проводка, а лишь один Старый учитель IDDQD Объяснил Хо, повернувшись к друзьям Учил меня резкости движений А старый RT-11SJ учил мудрости Он говорил, что следует семь раз отмерить провод, два раза отрезать, отдельно каждую живу, иначе коротнет и клешню расплавит. С этими словами Хо вынул из запазухи моток изоленты, которую всегда носил с собой на счастье, как учил rt 11 Джей, и тщательно обмотал концы проводов. И был совершенно прав. Если бы проводки замкнулись, солнцу бы пришел конец. Именно об этом не успел предупредить Звездный. «Брут!» – закричал Тиберий, «Так, значит, мы победили!» «Хо!» – закричала халява. Хома, Хомочка, ты лучший!» Она подпрыгнула и чмокнула его в щеку, даже оставив ради такого случая свои солдатские манеры. «Как ты здорово запутал и перехитрил негодяя! Продолжал Тиберий, как ты точно выждал нужный момент для нападения, как ты ловко его повалил и как безжалостно задушил, поддержала халява. Мы гордимся тобой, межпланетный бот приближался к Земле. На космодроме царил праздник. Вакуумные колонки встречали героев гимном на весь космос. Гимн, впрочем, был тот же самый. На посадочной площадке героев встречал адмирал в окружении военного оркестра. Он крепко пожал руку халяве, тепло похлопал по плечу Тиберия и горячо обнял Брута. «Молодец!» — воскликнул адмирал. «Как ловко ты обманул негодяя и как умело отвлек его внимание и убил!» «И совсем не так было», — вздохнул Брут. «А впрочем, какая разница, что обо мне думают люди?» «Ну-ну!» но -ну, засмеялся Адмирал. «Не скромничай! Мы все видели! О твоем подвиге уже сняли несколько сериалов, майор Брут!» Адмирал оглянулся и воздел руки к небу. «Вот!» — крикнул он торжественно. «Посмотрите на него! Вот что значит «Настоящий человек»!» И оркестр заиграл марш с новой силой. Пускай блестят электронные платы, Пускай компьютер идет в каждый дом. 6 миллиардов разумных хриматов Задарят роботов массой и умом.